Глава шестая. Саид. «Милана, принеси мне кофе. Прошу я через селектор. Пытаюсь размять затекшую шею, думая о том, что неплохо было бы принять предложение Аслана взять отпуск до их отъезда в конце августа. Правда, отдыхать мне не с кем. Лучший друг Алис, с которым я обычно проводил свой досуг, оказался мерзким предателем, а сближаться с кем-то новым нет никакого желания. Конечно». У меня есть и другие друзья, но все семейные люди. Мы с Али были последними холостяками из нашей компании, а теперь и он женился, причем на моей же бывшей невестке, свинтив с ней в Европу. Ну и с катертью дорога. Все равно мерзко видеть его рожу после всего, что вышло наружу. «Держите свой кофе, Саид Асхабович», – отвлекает меня секретарша, – «и так уже быть, угощайтесь». Щедро ставит она передо мной блюдечко с конфетами. Тут, правда, только с миндалем, их я не особо люблю. Ты сама щедрость!» – язвлю я, пододвигая к себе кофе и делаю глоток, наслаждаясь горьким, бодрящим вкусом. «А то! Видите, как вам со мной повезло!» Словно не слыша нотки сарказма в моем голосе, расплывается в улыбке Милана и, к счастью, уходит, тихонько прикрыв за собой дверь. Я же мыслями опять возвращаюсь к отпуску. Через пару дней у тести Аслана день рождения, на который приглашена вся наша семья. Отличный повод поговорить с братом в спокойной обстановке на природе, где все вокруг будут довольны и расслаблены. История с Миланой дала мне понять, что я действительно устал, и стресс после случившегося с моей свадьбой не прошел бесследно. Я стал нервным и нетерпеливым к окружающим меня людям а это ведь никогда не было мне свойственно. «Слушай, а как же дядин юбилей?» спрашивает меня Милана, когда я говорю ей о предстоящей встрече с новыми инвесторами. «Я думала, у нас выходной. Поедем позже, я тебя отвезу». Проигнорировав ее переход на «ты», говорю я. «Только попроси еще свою маму остаться и поехать с нами в машине». «Что, боишься, что поймаю тебя в ловушку?» Закатывает она глаза, собирая свою сумочку и выключая компьютер. «Не говори глупости. Нам ехать несколько часов. Мне не нужны разговоры». Иду я на выход. «Ладно, не злитесь, сейтасхабович Асхабович. С мамой так с мамой. Можно подумать, мне бы разрешили ехать с вами в такую даль наедине». На том мы и договариваемся. Милана. «Мам, мне завтра на работу», – вздыхаю я после ужина. «Как это на работу?» – это ожидаема мама. «Срочная встреча. Саид сказал, что потом сам отвезет меня, но не могла бы ты остаться и поехать со мной». «Конечно, раз надо. Папа все равно не позволит тебе ехать одной с посторонним мужчиной», – говорит она, подавая мне посуду. «Может, папа одобрит покупку посудомоечной машины?» Смотря на свой испорченный маникюр, спрашиваю я. «Ты говорила с ним об этом?» «Ну зачем она нам?» – как всегда не понимает мама. «За тем, что я не хочу после работы стоять у мойки два часа, я, между прочим, устаю. дуюсь я, не лукавя. Работа действительно оказалась довольно-таки утомительной, когда делаешь ее сама. «Так не стой, сама же встала, несносная девчонка». «А что лучше, чтобы ты стояла и так ужин готовила?» – хмурюсь я. Раз не хочешь говорить с папой, я сама с ним поговорю. Если что, куплю за свои деньги». «Да разве дело в деньгах?» – это в очередной раз мама. «Папа просто считает, что из-за этих машин лень». «Да-да, нынешняя молодежь и так не хочет ничего делать. Я тысячу раз слышала это», – ворчу я, орудая губкой. «Вы просто не понимаете, что сейчас другое время. Почему бы не упростить себе труд?» Зачем пытаться сделать все самой? Вот Саид такой же. А при чем тут Саид? Подозрительно хмурится мама. Да при том, что он зануда, который требует, чтобы я сама все делала. Нет, не хочу это обсуждать. Зря только заведусь. Я просто устала от его занудства и педанства, мама. Ты завтра только ничего ему не говори о том, что я жалуюсь, ладно? Да ты всегда жалуешься, милаша. Что я ему скажу? смеется надо мной мама. Звездочки. Мой отец и отец Лилы, на юбилей которого мы едем, родные братья. Родовое гнездо нашей семьи располагается в горном селе, в очень живописном и красивом месте. К сожалению, слишком далеком от города. Именно поэтому папа в свое время также купил нам дом в пригороде, так как его бизнес по разведению лошадей не единственный предмет его интересов. Несмотря на отсутствие сына-наследника, папа не довольствуется тем, что у нас есть, а развивается во многих сферах, в отличие от своих братьев. В этом смысле я считаю, что мне повезло, ведь жить в городе мне нравится гораздо больше, чем в родном селе, хоть мы и проводим тут обычно меньшую часть года. Дорога в одной машине с хмурым, уставшим кеном и моей дремлющей мамочкой скучная до да нельзя. Мы поздно выехали, а до нашего дома доехали и вовсе уже ближе к ночи. А у меня, как назло, сна ни в одном глазу. Да и телефон сел на середине пути. «Саид, заходи, поужиной хоть», – предлагает моему начальнику, встречающий нас папа. Но тот, к счастью, отказывается. «Поздновато для ужина, дядя, в другой раз». Сдерживая зевок, отвечает ему Саид и, попрощавшись, уезжает в дом моего дяди, где остановились Аслан с Лилой. И «Я бы рада не видеть его до конца наших длинных выходных, но судьба играет со мной злую шутку. Ведь даже в доме, полном гостей, я умудряюсь столкнуться со своим вечно хмурым начальником один на один в кухне своей тети. Вот какого черта он только забыл в этом женском царстве!» Саид. «Отличная идея, Аслан!» – хвалит тесть моего брата. И так как я прослушал половину разговора, я понятия не имею за что. Вроде бы все хорошо, гости все веселятся, еда вкусная, но я с трудом сдерживаю непонятное раздражение. Мне откровенно скучно. И, ко всему прочему, дико раздражают взгляды родственников Лилы, которые до сих пор смотрят косо из-за того, что я сбежал с нашей с ней свадьбы. «Мне нужно позвонить». Безбожно вруя покидая компанию мужчин во дворе. Решаю просто подняться к себе на 10 минут, так как нет никакого желания слушать бессмысленный для себя трюк. Я бы вообще не стал приезжать, если бы не брат, настаивающий на моем присутствии, чтобы наладить не лучшие отношения с родней его жены. «Я просто устал», – говорю сам себе, поднимаясь в выделенную мне комнату. Вот отдохну две недели где-нибудь на берегу моря, и эта хандра пройдет. Какое-то время просто сижу в кресле, пялясь в телефон и выбираю, куда бы податься. Потом понимаю, что жутко хочу пить, но графин с водой пуст, и я со вздохом иду вместе с ним на кухню. Да и к компании возвращаться уже пора. Я что-то увлекся и пропал на полчаса. О, большой начальник! Приветствуют меня, стоит только открыть дверь на кухню Милана. Ну, конечно, кого еще я мог встретить? Какими судьбами? Пить хочу. Можно? Язвлю я, ставя пустой графин на стол и беря стакан с полки. Конечно, конечно, машет она рукой, продолжая возиться с какой-то штукой. На полу установлена одна из переносных печек. На плите все конфорки заняты а судя по отсутствию на кухне других людей, эту бедовую оставили за главную. Вот ведь зараза! Бурчит она, нажимая и так, и этак на клапан, венчающий какой-то баллончик. Что ты? Не успеваю задать вопрос, как из баллончика вспыхивает пламя, и Милана с испуганным криком его роняет, из-за чего огонь перекидывается на подол ее длинного платья. Ой! А-а! Вот черт! Кидаюсь я навстречу идиотки, которая подожгла саму себя. В полнейшем шоке выливаю на нее так и нетронутый стакан воды, что само по себе глупо, так как пламя уже разгорелось, и потушить его таким объемом просто нереально. «Помогите!» – орет, как резанная тем временем девушка. «Сейчас, сейчас!» – стягиваю с себя куртку и начинаю сбивать ею пламя. Но чертов огонь и не думает затухать. Крик и паника Миланы – Совершенно не дает мне сосредоточиться и сообразить. Внезапно в поле моего зрения попадает нож, и я, схватив его, просто срезаю горящий подол ее платья, обжигая свои руки, но я не обращаю на это внимания, отбрасываю горящую ткань и топчу ее ногами, пока полностью не гашу огонь. «Какого черта это было?» – рычу я, делая шаг к своей глупой секретарше. «У тебя что, вместо мозгов опилки ты могла сгореть?» «Боже!» – начинает плакать она, смотря на остатки своего подола и вцепившись ногтями в мое предплечье. «Черт! Ей же больно! Вот я осел! Надо срочно искать аптечку и лед! Точно! Нам нужен лед!» «Так, Милана, успокойся! Сейчас мы быстро приведем тебя в порядок!» Ободряюще сжимая ее руку, говорю я, пытаясь отцепить от себя плачущую девушку. «Я позову твою маму!» «Боже мой!» «Какое бесстыдство!» – оглашает кухню чей-то поросячий виск, и мы оба оборачиваемся в сторону входа с улицы. «Вы что творите, бесстыдники? Совсем совесть потеряли?» – вяжет тучная женщина, которую я видел среди гостей. «Послушайте, вы все не так!» – пытаюсь я объяснить ситуацию, но женщина выбегает, не слушая меня. «Какой ужас! Какой стыд!» – слышится ее верещание во дворе – «Позор этому дому! В полном гостей доме! Ну что за бесстыдство!» Милана поражена не меньше меня, да так, что даже плакать перестает, в шоке уставившись на дверной проем. А я только понимаю, что переусердствовал с ее платьем и, быстро подхватив с пола, накидываю на ее плечи свою куртку. «Надо быстро всем все объяснить!» В панике кричит она на меня, и мы, не сговариваясь, вместе выбегаем на улицу, понимая весь ужас сложившейся ситуации. «Иди, посмотри сам, Муса!» – слышу, как мерзкая женщина говорит с отцом Лилы. «Посмотри, что происходит в твоем доме, чем занимается твоя собственная племянница на кухне!» «Ничего не происходит! Вы все не так поняли, тетя!» – кричит Милана, с отчаянием глядя на собравшуюся толпу гостей. «Мое платье загорелось, и Саид пытался потушить огонь», сбивчиво рассказывает она, пока все кругом пялятся на нее, перешептываясь. «Он случайно порвал платье, вот и все, а тетя неправильно!» «То есть я вру?» Возмущенно открывает рот коварная тетя. «Я не видела никакого огня, Милана, как тебе не стыдно? Ты только что придумала это, чтобы оправдать себя!» «Нет, неправда!» Рыдая, кричит Милана, беспомощно озираясь кругом. Она действительно обожглась, и я тоже, пока пытался потушить огонь, показывая руку с ожогом, мрачно констатирую я. Эта женщина подняла шум вместо того, чтобы помочь. Нам нужна аптечка, вы разве не видите, что она плачет от боли? Хозяйка дома сразу же уводит рыдающую Милану в дом, а ко мне подходит ослан и, не давая вдаваться в подробное объяснение, тянет в дом. Глядя на суровые лица отца и дяди Миланы, идущих следом, я понимаю, что делать, дрянь. «Тебе придется жениться, Саид», – заявляет мне старший брат. «Я ничего не делал», – беснусь я. Это сумасшедшая чуть не сгорело из-за собственной неосторожности. Я всего лишь хотел спасти ее от огня. Ради бога, не думай же ты, что я стал бы рвать на ней одежду прямо на кухне, когда в трех метрах от нас ходит толпа людей?»